Алекс Гор. Дикий прапор. Книга вторая. Читает Александр Мозгунов. Пролог. Борт корабля «Беркут». Агата не понимала, что произошло с Бором. Он просто исчез. Это просто не укладывалось в ее хорошенькой остроухой головке. Возможно, тут есть кто-то еще? Куда-то же он должен был деться. Показания на экране штурмовика говорили об обратном. Кроме обычных обломков, ничего вокруг не было. Или неизвестный враг использует системы маскировки. Она связалась с Беркутом. «Агата вызывает Беркут. Прием!» «Агата вызывает Беркут. Прием!» «Беркут на связи!» отозвался Даг. что ты вы там долго. Беркут у нас проблема. Бор пропал. Его просто нет в кабине. Продолжила свой доклад девушка. Куда пропал? Как пропал? Не понял старик. Я не знаю, штурмовик цел, повреждений нет, но в кабине никого нет. Нужен бот, чтобы зацепить его и отбуксировать. Может быть, внутри есть какие-то следы. Принюжды. «Мига уже собирается. Скоро будет. И, девочка, будь там осторожна. Смотри по сторонам. Возможно, на обломках кто-то есть». Предупредительно дал указание Дак. «Судя по данным, все вокруг мертво. Но я поняла. Жду бот. На подлете пусть на связь выйдет, а то у меня тут голова кругом идет. Ничего не понимаю. Как такое возможно?» «Успокойся. Он парень тертый. Такие, как он, нигде не пропадут». Мы его найдем. Я уже остановил движение. Попытался успокоить ее старик. Принято, Беркут. Через полчаса на связь вышел Миго и почти сразу же его отметка появилась на сканере. Птичка, это буксир. Птичка, это буксир, прием. Птичка, на приеме. Вижу тебя, все чисто. Через несколько минут Бот подлетел и застопорил ход рядом с машиной Агаты. Но... Что тут? Рассказывай. Все смотрела? Спросил Виконт. А что тут рассказывать? Летели пары, бор немного впереди. Потом он просто стал останавливаться. На связь не выходил, я подлетел вплотную в кабине и заглянул туда, а там никого нет. Он просто исчез. Может, тут кто-то под маскировкой притаился? Тревожным голосом произнес парень. Мы рядом летели, я бы в любом случае что-нибудь увидела. Он-то был у меня на виду. Нет, тут другое. Или это может быть только одно? Телепортация. И мне это очень не нравится. Если тут есть псион такого уровня или подобное оборудование, надо отсюда сваливать и побыстрее. Тогда почему он тебя следом не забрал? Да и как сваливать? А бор? Ты предлагаешь его тут бросить? Удивленно спросил Мигу. «Я тут уже все в округе обыскал. Висеть в пустоте можно бесконечно. Уже час прошел, надо возвращаться. совету мы попробуем искать, да и его машину надо осмотреть», — резонно заметила Агата. Тот вы правы, Бронесса. Сейчас зацеплю и возвращаемся», — согласился он. Мигу шустро зацепил захватами пустой кораблик, и они начали обратный путь на эсмениц. Сев на палубе, они первым делом начали осмотр кабины пилота, из которой совсем недавно таинственным образом исчез их товарищ. Они обшарили кабину сверху донизу, но тщательная проверка ничего не дала. Просмотр видеоданных из кабины пилота показал, что борт действительно исчез мгновенно. Значит, все таки телепортация. Трое недовольных попутчиков сидели в столовой и обсуждали произошедшее. Телепортация. Значит, все-таки что-то есть в этой системе. Но почему именно Бор? Может быть, он просто оказался случайно в зоне досягаемости? Рассуждал Дак. Я о таком не слышала. Насколько я знаю, таких технологий нет. Тем более, чтобы настроиться на конкретную точку в пространстве в океане обломков. Я считаю, что это работа псиона. Уровнем не ниже, аранга. Только вот что ему тут делать. Их же по всей галактике наперечет. И уж точно они все под тотальным контролем государств. А если только это не беглый псион, предположила девушка. Беглый, не беглый, нам от этого не легче. Делать-то что? Как бора искать? выпалил Миго. Мне его тут бросить совесть не позволит. Ну, и что ты предлагаешь? Просеивать все это поле невозможно! Я думаю, так. «Парень, он умный и знает, куда мы двигаемся. Если он сможет выбраться, то искать нас будет ближе к центру системы. Выберемся из поля, и тогда уже будем устраивать поиски», — предложил Дак. «Поддерживаю. Это лучший вариант. Если обстановка будет меняться или кто-то из нас еще пропадет, тогда и будем корректировать наш план», — согласилась Агата. Борн хлопнул ладонью по столу. «Тогда на то мы порешим». «Больше никаких вылетов. Каждый час доклад голосом на всякий случай. Искин!» — позвал он. «Да, командир». «Вести постоянный мониторинг экипажа. При выявлении аномального поведения или исчезновения — немедленный доклад всем остальным». «Принято к исполнению. Мониторинг активирован». Дак встал из-за стола. «Начинаем движение дальше». Через десять минут корабль начал медленно набирать ход, изредка отклоняясь щитами обломки. Система Церис, планета Маалор. В кабинет барона Ларинале постучали. Барон сидел, отстраненно изучал отчет по налогам. Однако мысли его были далеки от проблем ленной системы. Они раз за разом срывались на поиски дочери. Сразу после ее вылета. Дежурный диспетчер доложил об энергетическом всплеске в точке перехода. Взволнованный барон отправил на проверку патрульный райдер. Он тщательно обыскал область входа в гипер, но не нашел ничего. Управляющий скин системы тоже, как ни странно, никакой информации не выдал. В его логах никакой информации об энергетическом всплеске во время перехода не было. Это было странно. то есть диспетчер увидел, но вот подтверждения его словам не нашлось. «Войдите», — сказал он и оторвался от отчета. В кабинет степенно вошел камердинер. Он подошел к массивному письменному столу из темного полированного дерева. Барон не любил лак на мебели. Ему нравилось ощущать текстуру живого материала. А граф, выглядевший очень молодо, церемонно поклонился. Господин барон, мы ничего не нашли. Она нигде не выходила из прыжка. Мы проверили все возможные точки, куда мог долететь ее курьер. Ни в одной из систем она не появлялась. Прошла уже неделя, господин барон. Какие будут приказания? Камердинер еще раз поклонился и приготовился получать указания. Дежар глубоко задумался. Как бы ни была зла на него его дочь, она бы вышла на связь. и доложила о прибытии на службу. Однако этого не произошло. В канцелярию она тоже не явилась. Имперская канцелярия вчера опять прислала требование явиться для исполнения гардажа. Вариантов два. Или произошла авария, или нападение. В нашей системе она не подвергалась нападению, но был всплеск энергии неясного происхождения. Если она вошла в прыжок и вышла из него в точке, куда направлялась, то там диспетчеры и системные скины сразу бы ее обнаружили. Значит, из прыжка в заданной точке она не вышла, или кто-то скрывает информацию о ее выходе из прыжка. Если она произошла в гипере, то шансов найти ее живой практически нет. Корабль при нештатном выходе из высоких слоев гиперпространства подвергается смертельным перегрузкам, а курьер путешествует на пятом слой гипера. Выйти из него нештатно, значит размазаться по реальности слоем толщиной в молекулу. Если же авария произошла в момент входа, о чем косвенно свидетельствует этот всплеск, то тогда корабль мог попасть в межсистемное пространство. Лететь на маршевых двигателях можно годами, но шанс на это есть. Не может моя девочка погибнуть. Не может. Колор. «У меня будет для тебя непростое поручение». Барон пристально посмотрел в глаза Аграфа. «Придется пойти на непопулярные меры, и об этом знать никому не нужно». Барон открыл ящик стола и достал футуристичного вида статуэтку. Нажал на неприметную клавишу, и они с камердинером оказались отрезаны полем подавления от окружающего мира. Артефакт древних. Дорогая штучка. «Приказывайте, господин барон». Я сделаю все, что от меня потребуется. Я хочу, чтобы ты нашел через свои старые связи команду на старом звездолёте. Никаких гипердвигателей, только ВАРП. Ты обеспечишь корабль системой маскировки и скрытно доставишь их в систему. Им необходимо будет встать на вектор разгона курьера и совершать короткие прыжки по направлению к системе «Арнаран». Во время выхода из каждого прыжка они сканируют пространство и опять прыгают, и так по всему маршруту. Если она уцелела, возможно, они смогут ее найти. И?» Он посмотрел на Аграфа. «Это должны быть не Аграфы. Желательно найти вообще максимально нейтральных наемников. Размести контракт на бирже. завуалирую как-нибудь». «Я понял задачу, ваша светлость». Молодой аграф поклонился. Барон отключил поле подавления, нажав кнопку на статуэтке. Уже громче он дал другое указание. «Подготовь для имперской канцелярии доклад о пропаже моей дочери. До ее нахождения гардаш не может быть выполнен. Разошли ориентировку на поиск Агаты, если она где-то появится, я хочу знать об этом первым». «Будет сделано, господин барон». Камердинер поклонился. и вышел из кабинета, прикрыв дверь. Дежар задумался. Странное совпадение. Пропажи дочери после отказа выйти замуж. По всему видны тут уши графа Нуаля. Что-то он задумал. Барон вызвал слугу, послав короткий сигнал на нейросеть. Через десять минут, постучавшись, вошел немолодо выглядевший аграф, хоть он и числился слугой при бароне. на самом деле выполнял много других функций, в частности, заведовал нелегальной разведкой барона. А граф поклонился. «По вашему приказанию, господин барон, что изволите?» «Ларго, разомни мне плечи, пожалуйста, затекли совсем», сказал барон, доставая из стола статуэтку. А граф, поняв намек, тут же ответил. «Как прикажете, это мы легко». Барон опять включил подавители, сразу начал отдавать указания. «Ларго, мне нужна контрабанда. Я хочу, чтобы ты закупил в Варваре биоискины и заменил ими ключевые скины нашего производства. Финансы я обеспечу». «Понял. Опасаешься подарка от Нуаля? Разумно». При обращении один на один тайный порученец вел себя совсем по-другому. Они были старыми друзьями с бароном и Ларго очень многим ему обязан. Он кивнул на подавителя и встал за спиной барона, положив ему руки на плечи. Как только подавитель был отключен, он начал энергично разминать дежару мышцы шеи. Закончив массаж, он спросил, не нужно ли еще чего, но барон разрешил ему идти. Пожилой аграф развернулся и вышел из кабинета. Ему предстояло много работы.